Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит. «Ищи ее!» Испортил он, и сплостал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния. Чинить надо чучело. Спор с командирами заведет насчет текущего момента, да такой бурный, что все занятия по боку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду.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 Возьмет вот и подастся к минометчикам. Там землянки суши, Коллектив не столь доходной, Занятие антиллерией техника. Не то, что здесь, а во вшивой пехтуре. Топай топа да топай, помашь, Чучело с соломой, деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, Хоть к летчикам, Хоть к бабам в прачечную сгинь, Только нечистая сила.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 Воровали же и объедали командиров, вольно наемные да разные приближенные к общепиту чины, гораздо больше, чем столовой для рядового и сержантского состава. день динской, топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру, строевому командиру, питание нужно было крепкое».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 попердывает на всю армию, ох, ох, займусь я им, однако вплотную займусь. А где-то через ряд, может через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев. С почтой пришло ему известие: погиб на войне отец. Коля Индину захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова.